Глава пятая. День третий. Несмотря на солнечное утро, в ведьмином котле было очень мрачно. Слои шелковой сетки окутывали светильники на потолке, отчего те мерцали, как звезды в туманную ночь. Граммофон играл медленную фортепианную балладу. Несколько приодетых мужчин и женщин мерили дорогие ожерелья и богато отделанные шляпы, Пробовали на ощупь пальцами в кольцах изысканные ткани и кружились перед высокими зеркалами. Меньше всего это место походило на то, где косара могла бы найти свою тень. Она быстро просмотрела ряд платьев. Все они были черные, но не такие потертые и выцветшие, как ее собственное. Нет, тут атлас был гладким, кружево вычурным, бархат мягким. У декольте и на манжетах сверкали драгоценные камни. Служащие бутика расхаживали между вешалками, стуча каблуками по паркету. Косара слышала, как один из них подходит все ближе, но не оборачивалась, пока ее не окликнул испуганный женский голос. «О, дорогуша! Нет, нет, нет! Прошу прощения, это вам совершенно не подойдет! Ну-ка!» Она схватила косару за предплечье и потащила к стойке с одеждой по скидке, нашарила что-то подозрительно напоминающий черный мешок, и приложила это что-то к туловищу косары. «Самое оно!» Косара повесила мешок обратно на вешалку и покосилась на именной бейджик-служащий. «Вообще-то, Бистра, одежда меня не интересует». «По вам как раз видать», — сказала Бистра. «Во всяком случае, не интересует сегодня. Я бы посмотрела что-то белое, аутентичное». Есть коллекция украшений из русалочьей чешуи. Еще более аутентичная, — косара наклонилась ближе, — я ведьма. И тут косара вновь ощутила судорогу в животе из-за чувства вины. Она не совсем понимала, откуда это. Она ведь в самом делешная ведьма. Все ее знания, весь опыт при ней. Просто она временно не могла колдовать». Пианист же не перестанет называться пианистом, если у него сведет запястье, верно? Ой, сказала быстро, ой! И огляделась вокруг. Пожалуйста, ждите здесь. Я буквально на минуточку. Она ушла, оставив косару неловко стоять посреди магазина. Женщина средних лет рядом с ней, примерявшая жилетку из меха волколака, судорожно пыталась попасть рукой во вторую пройму, да все никак не попадала. Мех жилетки больше напоминал лисий. В углу стайка девушек громко обсуждала ожерелье из кос самодивы. Будь это настоящие косы, вся комната озарилась бы словно солнцем. Косара смотрела и не верила своим глазам. Белоградцы превратили черноградских монстров в модный тренд, тогда как монстры — это грозные потусторонние существа, а вовсе не набор аксессуаров. Они сами или их части вряд ли привнесут пикантность в ваш наряд для выпускного, как гласил висевший рядом плакат с ожерельем из упыриных клыков. «Боже мой!» — раздался голос за спиной косары. И когда та обернулась, к ней бросилась девочка-подросток с весело подпрыгивающим хвостиком волос. «Вы правда ведьма?» Эм, Кассара не видела смысла отрицать это. «Да. Из Чернограда?» «Настоящая ведьма? Божечки!» Девчонка достала из сумки скомканный чек и ручку. «Можно мне автограф?» «Э, конечно!» Никто раньше не просил у косары автографов, и поэтому она добавила к своей подписи побольше завитушек. «Это так волнительно! Моя прабабушка была ведьмой! Смотрите, смотрите!» Она выудила из-под рубашки пузырек на длинном шнурке. Стекло было старым и мутным, но Косара разглядела внутри что-то черное. Амулет на удачу. Здорово, правда? «Это тень?» — спросила Косара, стараясь, чтобы голос не прозвучал испуганно. «Крохотный кусочек. У прабабушки было много внуков. Перед смертью она оставила нам всем по частичке себя». «Как мило с ее стороны!» Косара одарила девочку натянутой улыбкой. Белоградцам, наверное, это казалось глупым суеверием, но в Чернограде разделить свою тень считалось столь же страшным, как разделить душу. Ни одна ведьма не пошла бы на такое без крайней необходимости. «Вообще-то», — продолжила девочка, — «я состою в обществе друзей Чернограда. Вам непременно стоит прийти и выступить перед нами. Мы встречаемся по средам вечером в публичном зале, что на улице Лали. «И о чем вам рассказать?» «О Чернограде, о колдовстве, о стене. Кстати, я так рада, что вы перебрались через стену. Мы уже много лет шлем петиции в мэрию, призывая эвакуировать людей из Чернограда, но пока безуспешно». «Эвакуировать?» «Но Черноград — наш дом», — пробормотала Косара. «Простите, что?» «Я сказала, что Черноград — мой дом». «Вы же это несерьезно». «Да он так и кишит чудовищами!» Косара действительно говорила серьезно. Черноград был местом, где она выросла. Там были ее дом, ее работа и семья, по крайней мере, то, что от семьи осталось. А для кого-то и чудовища были семьей. «Попробуйте убедить кого-то эвакуироваться и бросить дядю Димитара только потому, что в полнолуние он немножко покрывался шерстью. Да и тетушку Калину не оставишь дома одну». Не ее же вина, что она уже полвека мертва. — Нет, — настаивала девочка, — вы это точно не всерьез. Как только Королевский Совет даст добро, мы эвакуируем всех, вот увидите. — Королевский Совет? Она же не про тех двенадцать колдунов, которые воздвигли стену сто лет назад. — А разве все члены Королевского Совета не представились? — произнесла Касара. Большинство из них уже давно заменены, это да, но, хотите верьте, хотите нет, великий маг Климент все еще на посту. Его каждый Новый год привозят на радио, и он выступает с речью о том, что нельзя позволить черноградцам приехать сюда и, девочка показала пальцами кавычки, «отобрать рабочие места, ну и бред, шовинист проклятый». Косара видела, что девочка вот-вот снова примется яростно отстаивать Черноград. К счастью, сквозь толпу к нему же шла Бистра, произнося одними губами «Идите за мной». «Прости, мне пора», — сказала Косара девочке. «По средам в семь», — крикнула Таи вслед. «У нас есть и вино, и сыр». Бистра провела Косару через бутик, умело ориентируясь в лабиринте тканей и драгоценностей. В задней части магазина между двумя переполненными вешалками обнаружилась маленькая дверь. Быстро выбрала ключ из связки у себя на шее, отперла дверь и жестом предложила Касаре следовать за ней. Комната скорее напоминала музей, нежели бутик. Лишь мягкий свет витрин рассеивал темноту. Внутри сияли настоящие волосы-самодивы, источали яд настоящие клыки упырей, Матово блестел в электрическом свете настоящий мех волколака. Увидев ценники, Косара пошатнулась. «Вы уж простите за то, что я так глупо обошлась с вами», — сказала быстро «Я не знала, что вы ведьма. Кстати, туфельки ваши ну просто прелесть!» Косара окинула взглядом свои грязные ботинки. «Спасибо. Чисто богемный шик. Мне следовало сразу понять, что вы ведьма. У вас такой неординарный вкус». Косара чувствовала, что где-то в этих словах крылось тонко завуалированное оскорбление. «Но где?» «На самом деле», — продолжала Бистра, — «у нас с девочками есть такая игра. Как зайдет к нам посетительница, так мы в шутку пытаемся определить, на кого она похожа. На ведьму или на котелок. Ха-ха-ха». «А вот и оскорбление». «Ха-ха-ха». Косара даже не улыбнулась, зато быстро сияла. «Итак, чем я могу помочь?» У нас большая коллекция амулетов и талисманов, лучшие во всем Белограде. Уж поверьте. Например, к нам только что поступил глаз прорицателя. Уверена, вы знаете, какие они редкие». Косара услышала свой голос будто со стороны. «Можно посмотреть?» Странно, но ее обуяло какое-то дикое любопытство. Быстро надела пару хлопчатобумажных перчаток, и отперла одну из витрин, чтобы вручить косаре кольцо с настоящим глазом вместо минерала. Пара тонких кровеносных сосудов пересекала глазное яблоко и исчезала в серебряной оправе. Косара поводила рукой перед глазом, тот следил за ее движением. «Дорого — Дорого? — спросила косара, вздрогнув. — Двести девяносто пять. — Он, кажется, не в лучшем состоянии. «Ну да, близорук, зрение минус четыре», — призналась Бистра. «Но как от аксессуара глаз не оторвать уж, простите, за каламбур? За двести девяносто возьмете?» «Я подумаю», — сказала Косара, стараясь произвести впечатление человека, у которого денег больше, чем здравого смысла. «Вообще-то я здесь ради ведьминой тени». Что-то мелькнуло в глазах Бистры всего на мгновение. Замешательство, страх. Она скрыла это за очередной улыбкой. Какое чудесное совпадение! Вовремя вы зашли. Очень скоро мы ожидаем крупную поставку. Косара сохраняла нейтральное выражение лица, несмотря на то, что сердце у нее застряло в горле. О, как чудесно! И сколько теней я смогу прикупить для коллекции? Двенадцать наберется? Вот это да! Именно столько мы и ожидаем. Итак, Сивар был прав. Незнакомец торговал тенями. Ну да, один мошенник другого всегда поймет. Вы тоже прорицательница, да? спросила бистро. Самую малость, сказала Косара, а затем глубоко вздохнула и нашла в себе смелость спросить: сколько за штуку? Улыбка быстро стала ярче. Десять тысяч грошей каждая, но если хотите все двенадцать, можем обсудить скидку на оптовый заказ. Дальше Косара уже не слушала ошеломленная. Десять. Тысяч. Грошей. Столько и представить себе невозможно. Где ей столько раздобыть? Ограбить банк? Нет, это слишком опасно. Влезть в долги к какому-нибудь бандиту из Чернограда? Ограбить банк, пожалуй, безопаснее. Продать почку? А вот это самый разумный вариант — Кто-то ведь захочет потратиться на ведьмину почку. Можно пустить слух, мол, почка — надежное средство от прыщей, бородавок и лишнего веса, да и кому вообще нужны обе почки. Или можно попробовать по-другому, если ей удастся лично встретиться с тем незнакомцем и как-нибудь с ним договориться. — Могу ли я пообщаться с вашим поставщиком? — спросила она. — Хочу побольше узнать о тенях. В этом нет необходимости. О, быстро видел ее насквозь. Мы сами всесторонне изучим ваш заказ. Поверьте, нашей экспертизе можно доверять. У нас очень серьезная клиентура. Мы даже осуществляем доставку на дом. Вам и пальцем шевелить не придется. Кто ж знал, что купить контрабандные магические предметы не сложнее, чем заказать шляпку у модистки. В таком случае могу ли я... «Оставить вам свой адрес», — сказала Касара. «Свяжитесь со мной, как только тени будут у вас». «Конечно, секундочку». Быстро распахнула потайной ящик под витриной с клыками упырей и вынула блокнот в кожаном переплете. Его страницы были исписаны сверху донизу мелким почерком. То был список имен, адресов и номеров телефонов. «Должно быть, в нем были также имя и адрес незнакомца. Лишь руку протяни». Косара вытянула шею, чтобы заглянуть в блокнот, но быстро резво отвернулась и спросила, держа ручку наготове: «Как вас записать?» «Косара Попова. Проживаю на...» Из коридора донесся стук каблуков и быстро выругалась себе под нос. Дверь распахнулась. На пороге стояла высокая женщина, которую делала еще выше пара невероятно головокружительных шпилек. Еще на ней была... Мантия кассара дважды протерла глаза. Это точно не галлюцинация. Черный бархат, красная подкладка. Полы мантии шуршали по паркету, пока женщина направлялась к ним. Что тут происходит? Дай сюда. Высокая женщина схватилась за ключ, висевший на шее бистры, резко дернула и цепочка расстегнулась. Улыбка бистры даже не дрогнула. Э, госпожа Русева, это косара, она ведьма и она не ведьма. «Сколько раз я говорила тебе проверять, кого сюда приводишь?» Русева уронила ключ во внутренний карман мантии. «Вы были на обеде», — сказала быстро, все еще улыбаясь, но глаза ее наполнились слезами. «Я просто пыталась проявить инициативу, как мы с вами обсуждали на последнем собрании по поводу карьерного роста. Она сказала, что она ведьма». «Я вообще-то здесь», — сказала Косара, — «и я ведьма». Русева сморщила нос, точно косара была грязью, прилипшей к ее подошве. «Не лгите мне, милочка, никакая вы не ведьма. Знаете, откуда мне это известно?» Косара закусила губу. Она понятия не имела, что ее выдало. В бутике было слишком темно, чтобы хоть кто-то мог заметить отсутствие ее тени. В Чернограде ведьмы были довольно-таки распространены. Косара подозревала, что это из-за близости города к царству монстров. В конце концов, первые ведьмы учились магии как раз для того, чтобы сражаться с чудовищами. Но с тех пор, как построили стену, ведьмы-колдунов повсюду становилось все меньше и меньше. Поэтому то, что сказала Русева дальше, стало полной неожиданностью. «Я знаю, потому что сама ведьма». «Черт, вот Косаре повезло. Я могу учуять ведьму за несколько миль». — продолжила Русева. — От вас, милочка, пахнет не волшебством, а дешевыми духами и кислой капустой. — А от вас — бытовой ксенофобией и комплексом превосходства. Косара не сжала кулаки, не замахнулась, не ударила Русеву по большому, гордо вздернутому носу. Вместо этого она улыбнулась. — Это мы еще увидим, — проследовав к двери, Она толкнула Русеву плечом, отчего высокая женщина пошатнулась. «Прошу прощения». Затем Касара тихо положила ключ от комнатки в карман своего пальто. Заслонки на окнах бутика с грохотом опустились. Стук каблуков затих вдали. Внутри воцарилась устрашающая тишина. Единственным звуком было царапанье коготков бродячих кошек, носившихся по черепице. Когда косара потянулась, ее шея захрустела оглушительно громко. Она не знала, который час, потеряла счет времени, пока пряталась за стойкой со скидочными шляпами из прошлогодней коллекции и ждала закрытия бутика. От тошнотворно-сладкого аромата духов, которыми провоняла ткань, у нее кружилась голова. В какой-то момент ее чуть не поймал чрезмерно рьяный шапоголик, которому очень нужно было перерыть всю стойку. От обнаружения ее спас ребенок шапоголика, который вдруг заплакал и потребовал мороженого. Косара снова размяла шею, растерла затекшие плечи, лишь бы ее трюк стоил того. Вскоре она брела по бутику в полной темноте, натыкаясь на стены из бархата и еле-еле проползая сквозь узкие тоннели из шелковых тряпок. Все еще слегка дезориентированная, она повернула в правильном, по ее мнению, направлении и врезалась в манекен. Косара бросилась за ним, чтобы предотвратить падение. Поздно. Манекен рухнул на пол. Вытянутые руки косара зацепились за одно из ожерелей, и оно порвалось, разбрасывая вокруг сотни стеклянных бусинок. Косара замерла. Прошла секунда-две. Тишина. Только тогда она позволила себе выдохнуть. «Черт бы побрал косары и тебя, и твои неуклюжие пальцы-сосиски!» Она продолжала идти медленнее, осторожнее. Наконец добралась до двери, спрятанной в задней части бутика. Ключ повернулся в замочной скважине с приятным щелчком. Косара пересекла комнату, стараясь не прикасаться ни к одной блестящей витрине. Она прочла достаточно детективных романов, чтобы знать, оставлять отпечатки пальцев — плохая идея. Адресная книга, слава богу, все еще лежала в том же ящике. Косара наклонилась ближе к светящейся витрине, и перелистнула блокнот на последнюю страницу. Там было ее имя с припиской «Интересуется тенями ведьм». Косара-поп — это все, что успела записать быстро, прежде чем ей помешала Русева. Косара читала имена, не совсем представляя, какое ей нужно. Ее сердце билось быстрее всякий раз, когда она натыкалась на слово «ведьма». Вскоре она поняла, что бутик сполна торгует ведьминскими шляпами, платьями, рубиновыми красными туфельками, ведьминскими жезлами, котлами и ножницами для трав, ведьминскими зубами, фу, и бородавками, дважды фу, а также обрезками ногтей. Да кто вообще отдаст деньги за такое? А затем, когда Косара уже начала терять надежду, ее взгляд упал на следующую запись под вчерашней датой. Поступил запрос на двенадцать ведьминских теней. Послать М для проверки. Вторая приписка от того же дня гласила: Все еще нет ведьминских теней. Еще раз отправить М завтра. Отправить М куда? Косара лихорадочно листала блокнот взад-вперед в поисках новых подсказок. Ну же! Где-то должен быть адрес, ну же. Наконец, на полях случайной страницы, она нашла наспех нацарапанную заметку: Ведьмаша. На улице. «Томбул, девятнадцать», сказать «М». «Да, улица Томбул, девятнадцать». Косара позволила себе небольшой победный танец. «Да». Теперь ей нужно было просто на цыпочках покинуть комнату, вылезти через окно бутика и поискать улицу Томбул, где бы, черт возьми, Таня находилась. Ее тень была так близко, что она почти чувствовала вкус заклинаний на языке. «Да». Косара снова открыла ящик, собираясь сунуть туда блокнот, как вдруг заметила что-то влажное и блестящее на кончиках своих пальцев. Она тут же узнала запах — краска. Улыбка застыла на ее лице. Опустившись на колени, она внимательно осмотрела ящик. Как она и думала, на нижней стороне ручки ящика блестела цепочка свеженанесенных символов. Каким-то образом она сумела не коснуться их, когда в первый раз открывала ящик — Но во второй раз ей не повезло. Они не были похожи на черноградские острые угловатые символы. Эти были элегантными и плавно перетекали друг в друга. Она не могла их прочесть, но могла предположить их значение. Это были охранные чары. Блокнот выскользнул из ее рук и с грохотом упал на пол. Косара бросилась к выходу, ее сердце колотилось в ушах. Едва она сделала шаг, как дверь распахнулась. Драматично постояв с развивающейся мантией в дверном проеме, Русева указала на косару. «Ты правда думала, что я не замечу пропажи ключа?» Ее голос эхом разнесся по комнате. «Господа!» Русева шагнула в сторону, придержав мантию так, чтобы та развивалась как можно эффектнее. И тогда полицейские в темно-синей форме наводнили помещение. Один из них зазвенел наручниками. Косара выругалась себе под нос. Да, странно, что за много лет ее едва ли законных проделок она впервые окажется под арестом. Надо было, наверное, что-то сказать, как учила Роксана. Адвокат, присутствие адвоката, говорить «буду» или «не буду» или «не мозг, а яичница». «Я буду говорить только в присутствии моего адвоката», — наконец выдала она. У нее не было адвоката. Она не могла позволить себе адвоката. Зато полицейский в наручниках воспринял ее слова как сигнал, что можно подойти. Его пальцы горячие сомкнулись на ее запястьях. Господи, такие горячие, что невольно всплыло в памяти дежавю из того времени, что она провела у змея. Внезапно она почувствовала себя загнанной в угол. «Беги!» — кричал ее разум. «Но куда бежать?» «Повсюду были люди в синей форме!» «Да не нужно наручников, констебль Петров!» В комнату вошел темноволосый мужчина, чье ярко-красное пальто контрастировало с морем синей униформы. Полицейские замолчали, видимо, потому что он был главным. Несколько человек отдали честь». Он снял шляпу перед косарой, как будто они повстречались на танцах, а не в ходе взлома с проникновением. «Я уверен, госпожа Попова поедет с нами добровольно». И он одарил ее яркой улыбкой. «Кто, черт возьми, этот парень?» «Сержант криминальной полиции Асен Бахаров», сказал он, словно прочитав ее мысли, «отдел сверхъестественных преступлений». «Я... я знаю, кто вы». Он указал на дверь. «Прошу, после вас». Выходя, Касара почувствовала затылком сердитый взгляд Русевой. «Обязательно обыщите ее!» — крикнула Русева, а потом буркнула себе под нос грязная черноградская крыса.